Пятая. На крови рабочих, на подачках от жандармерии, расфорсился поп прострига Георгий Гапон востроносый. Но и без же был этот поп. Человек выкрутас, почти гутоперчивый. Пятками его к затылку приложи, не сломается, только гибче станет. Минист дурново хам настаивал на его аресте а граф Витта берег от ареста для новых провокаций. Струва его высоко ценил, жандармерия платила ему, а часть рабочих продолжала в Гапона верить, как в батюшку-страдальца. «Пострадал ты за нас!» — горюнились бабы за Нарвской заставой. «Теперь и скитаешься, батюшка, негде головки тебе преклонить!» Правая рука Дурного — Рачковский. Левая рука. Герасимов. Эти волшебные господа залучили Гапона в роскошный ресторан у Донона. Жандармы были одеты в статское. Герасимов сказал. «Да вы гениальный человек, Георгий Александрович. И не спорьте, к чему это? Дайте я вас обниму как друга». Обнял и заодно проверил карманы, нет ли оружия. Рачковский же сказал грубее. «Поп не выдаст, свинья не съест». И дружески хлопнул Гапона по заднице, чтобы проверить, нет ли револьвера в заднем кармане. «Нет, не было». Герасимов глазами показал Рачковскому, мол, в пиджаке тоже оружия не имеется. Тут пошел серьезный разговор о рабочем движении, каков будет оклад у Гапона, об освещении дел. Потом жандармы дружно зашептали. Один в левое, другой в правое ухо. «России нужны такие люди, как вы. Мы уже никуда не годимся. Вы по праву займете наши посты. Только осветите, осветите! И взирайте на вещи шире, без партийной узости интересов, без верхоглядства революционеров. Шире надо смотреть, шире!» На пепелище Москвы вскоре появился Гапон. Навестил убежище, в котором скрывался его друг Петя Рутенберг. Рутенберг был поражен элегантностью Гапона. Сидеть дома было скучно. «Поехали к Яру», — сказал Гапон, загоревшись. «Да ты спятил. Меня же там сразу арестуют». «Чепуха. Пока я с тобой, тебя пальцем не тронут. Едем». Уговорил. Поехали. Вот и пресня. Обгорелые скелеты домов. Торчат печные трубы разрушенных очагов. Воют одичавшие кошки. В узлы закручены железные кровати. Гапон всю пресню проехал молча. Потом по бабье щупал рука в пальто Рутенберга. — Хочешь, я тебе новое пальто куплю? Лучше качеством. В ресторане Яра ССР прятался по углам, а Гапон тащил его в общий зал, прямо на люди, в блеск огня. Пойдем, уговаривал, там музыка, там светло, там пахнет сытым женским телом. Нельзя смотреть на мир так узко. Смотри шире, без узости партийных интересов. Вот и дамы. Вытащил Рутенберга в зал. И плакал, говорил шлюхе. Александра Михайловна, пожалейте меня, горького сиротинку. Можно голову положу вам на теплые воздушные колени. Но Рутенберг был дяденька ушлый сразу заметил, что гапон, время от времени надевая пенсне, пристально всматривается в блеск пьяного зала. Нет, не женщин изучал он. Там сидели агенты рачковского И вдруг Гапон сам заговорил, стал рассказывать о своем свидании с вице-директором департамента тайной полиции, говорил о деньгах, какие и сколько получены. «А тебе меня тоже спрашивали», — сказал Гапон. «Ну, ничего, тебя хвалили, ты, говорят, мужик серьезный, только кутишь много, видать, тоже деньги нужны». А твой брат в крестах сидит. Хочешь, я освобожу его? Я могу. На следующий день, проспавшись с пахмелюги, Гапон сказал. Ты да я. Вот вдвоем и будем дела вертеть. Тебя Рачковский повидать хочет. Ты шире смотри на вещи. Они люди неплохие, даже хорошие. А ты бы видел, как они едят. Ну, брат. Нам и не снились такие кушанья, а как пьют и не пьянеют. Я подумаю, — ответил Рутенберг, — а сколько он даст? Мне нужно много. За 25 тысяч я не пойду. Вскоре граф Витте был поставлен в известность о новой провокации. Открытие отделов Гапоновского общества, легальность, связи и прочее — все это заводило далеко. «Пока», — сказал Витте, раздумывая, — «не беспокойтесь, Гапоном его величество. Его величество ныне слишком занят». Да, пока Гапон уламывал Рутенберга, государь был занят, раздавая награды карателям. Особого внимания удостоились семеновцы, подавлявшие восстания в Москве. Но вот в списках, предоставленных адмиралом Дубасовым, Мелькнуло до Толи неизвестное имя капитана князя Чичикадзе. «Я такого не помню. Аттестация хорошая», — говорил Николай. «Но надо же знать, откуда он взялся, этот князь Чичикадзе». Было велено свериться. Кто таков? Поиски ни к чему не привели. По армии, гвардии и запасу Чичикадзе не числилось. Департамент Герольдии прислал справку. «Есть Чивадзе, Чикваидзе, Чиквиладзе, Чикоидзе, Чиладзе, Чинчиладзе, а Чичикадзе нету». «Вот видите», — сказал царь, и перо в руке его опустилось. «Кого награждать? Хорошо, что проверили. У меня ведь память отличная. Я такого не помню». «Объявите же по империи розыск этого бравого молодца!» Черт с два его разыщешь!» Чичикадзе превратился уже в не менее доблестного графа Адлерберга, и вагон первого класса катил его сейчас на юг потрясенной империи. Развалясь на плюшевом диване, граф Адлерберг щупал свой череп пальцами и говорил мрачно «Безобразие!» довели мать Россию до аборта Конституции. И никто с ним не спорил, ибо вагон был первого класса. Одна дама из соседнего салона выразила желание познакомиться с графом, о котором она так много слышала, и Адлерберг, не страшась свидания, бодро скинул ноги с дивана. Попутчик по купе заметил, что на руке молодого графа не хватает двух пальцев. Где потеряли пальцы, граф? – спросил он с любопытством. – Потерял я их в лихой рубке. Вот и Казань. Здесь граф Адлерберг долго не задерживался. В магазине Рора Щетинкина на Воскресенской улице за пять рублей он купил себе роскошные аксельбанты генерал-адъютанта его императорского величества. К набору орденов на его груди прибавился еще один. Непонятно какой, но весьма внушительный. Выйдя от Рора Щетинкина, генерал-адъютант незамедлительно взял извозчика. — На Суконную, — сказал кучеру, — в Каргопольские казармы. — Ах, Казань, Казань, — вздыхал он всю дорогу, — как ты мила моему сердцу. Здесь впервые я вкусил твоих сладостей. Приехав на Суконную, Он повелел дежурному по казармам. «Где командиры полков? Постройте, солдат!» «Простите, с кем имею честь?» «Князь Волконский. Назвался граф Адлерберг. Могли бы и сами догадаться, что перед вами генерал-адъютант». Прибежали взволнованные обер-офицеры. «Командир 236-го Лаишевского полка. Командир Ветлужского полка». Князь Волконский устроил парад войск. Гремела музыка. Генерал-император! Прокричал генерал-адъютант, послал меня к вам! Высочайше повелеть, соизволив, дабы я объявил вам, солдаты, его сердечную благодарность за вашу неутомимую борьбу с шайкой казанских социал-демократов. Ура! На выходе из казарм. Прослышав о появлении высокого гостя, князя Волконского встречали сам председатель казанских монархистов Боротынский, городской голова Папридухин и ученый Мула Абдул Гамид Апанаев. Волконскому была тут же поднесена на богатом блюде хлеб-соль, которая и была милостливо принята. Из колясок, выставив букеты шляп, взирали дамы. Последуем же сказал Волконский в сторону дам, примеру Минина и Пожарского, которые здесь, отсюда, от этих самых казарм повели народ спасать Отечество от самозванцев. «Да, мы позвонили казанскому губернатору Рейнботу о том, что появился у нас и прочее». Рейнбот – человек солидный, полковник генерального штаба. Начал крепко думать. Уж не самозванец ли какой? Князь Волконский. Волконский. Ну, пардон, я такого генерал-адъютанта не знаю. Может, недавно назначен. Э, на всякий случай. Пусть он не замедлит явиться ко мне для представления. Оглядевшись вокруг, князь Волконский закинул хлеб соль через забор, и теперь Рейнбот мог его сыскать хоть со свечкой. Князя Волконского тут же не стало. Он превратился уже в близкого друга царя, князя Валентина Долгорукова. Без громких титулов он не мог обходиться. На забитых путях вокзала разыскал эшелон. — Вы куда, господа, направляетесь? — спросил Грозно. — В Тифлис. Для подавления мятежа. — Имею точные сведения. С Тифлисом уже покончено. — Кто начальник эшелона? Ах, это вы, полковник, очень приятно. Высочайше уполномочен подавить смуты Буренской губернии. Отныне будете исполнять мои приказы. Освобождайте пути. Едем. Как свидетельствует хроника того времени, капитан был встречен офицерами эшелона с полным вниманием, какого заслуживали его высокие заслуги. Действовал он решительно, по вдохновению свыше, Вот его точные исторические слова. «Поручик Евсюков, поспешите на вокзал за шампанским». Евсюков был должен в полку 118 рублей. Забыл, как на извозчике ездить. В буфете ему уже рюмки водки в долг не давали. И потому он, стоя на вытяжку, стал шевелить пальцами, намекая. Следующие исторические слова взбодрили Евсюкова. Не рассуждать, действуйте именем, моим, конечно. В вокзальном ресторане, в пользу крамольного отечества, была спешно реквизирована вся икра и все шампанское. Казань оставили умирать с голоду. Местные патриоты, во главе с Боротынским потомком поэта, прочувствовано и возвышенно катили в солдатские вагоны анкерки с водкой. Колеса завертелись. Евсюков почему-то вдруг стал ходить по вагонам, раздавая офицерам свои долги. В эшелоне творились удивительные вещи, ложась спать, однажды видели привидение, выходившее из клазета. И всю дорогу до тургая князь долгорукий щедро делился с офицерами икрой и воспоминаниями, коногвардейский полк. Служба в кавалергардах приходилась и на флоте маячить, затем Манджурия, при этом князь щупал пальцами череп, а потом Москва. Описание жизни и подвигов было красочным, напоминая роман. Устроив дневку, бедные офицеры сложились кто сколько мог и устроили другу царя, стяжавшему столько наград, скромный обед. Распорядителем обеда был поручик Евсюков, который уже сам давал в долг. Виновник торжества оглядел стоя и сказал, «Я тронут, господа, премного тронут». Полковник, начальник эшелона, вытирал усы платком и ухаживал за поручиком Евсюковым. «Поцелуемся», — говорил он, — «как мужчина с мужчиной». Потом долго намекал князю о своих заслугах перед отечеством. Вы, как лицо, близко стоящее к государю, конечно, могли бы и замолвить словечко, мол, есть такой полковник и прочее. Долгорукий велел Евсюкову записать данные о полковнике. «Я доложу», — сказал, — «государь будет тронут, я вам обещаю». Глядя на горлышки бутылок, офицеры пели под звоны гитар. Много красавиц в ауле у нас, звезды сияют во мраке их глаз. Сладко любить их завидная доля, но веселей молодецкая воля. А в солдатских вагонах под визги гармошек и сиплое звяканье балалаек гремела черноземная неуемная силушка. И сегодня щи, да и завтра щи. Приходи, моя сурьезная, будем греться на печи. Меня били-колотили, два ножа, четыре гири, Еще восемь кирпичей, все за девок-сволочей. Тургай, вот он, чтоб ты сгорел, проклятый, Плоские крыши казарм. Тюрьма в стиле барокко высилась над степной столицей, как сказочный замок. С криком носилось воронье, словно чуя падаль. Здесь разговор был короткий. «Государь-император недоволен вами, господа», — заявил самозванец военному совету генерал-губернаторства. «Что у вас тут происходит? Отчего такая слабость? Почему под боком у вас до сих пор бунтует Уренск?» Почему до сих пор не арестован президент этой гнусной республики и совет рабочих? Было доложено о мерах, принятых ранее. К сожалению, эшелон застрял в степи, и связь с ним прервана. Но ну, надеемся... Надеетесь, господа, прицепите к моему эшелону тюремный вагон. Я подхвачу попутно ваш состав и привезу вам президента заодно с этим советом. Что мне сказать о вас, государю? Поручик Евсюков, поспешите на вокзал. От перона Тургая, пополнив запасы шампанского, карательный эшелон тронулся в просторы заснеженной февральской степи. Тяжелый вагон с решетками на окнах мотался в конце состава, лязгая дверями тамбуров. По борту его было выведено Министерство внутренних дел. Они же мелом. Особого следования. Завтра к полудню, — высчитывал Долгорукий, — должны быть в Уренске. Прошу, господа офицеры, быть ближе к солдатам. Поручик Евсюков, проследите, чтобы демократия не была нарушена. От двух контузий в голову князь жестоко страдал бессонницей. Во сне же часто смеялся, как младенец. Более никаких странностей за ним не наблюдалось. Напротив, он был весьма любезен. «Я тронут», — говорил генерал-адъютант, — «весьма тронут». Привидение видели теперь в тюремном вагоне. Оно вышло из уборной, как и раньше попросило у часового прикурить, после чего проследовало в тамбур и, открыв дверь, шагнуло на полном ходу прямо в степь, прямо в ночь. Часовой божился, что не спал. В это время купчиха Тамара Шерстобитова, подобно царю, объявила поиски по всей империи своего странного жениха Чичикадзе. Он мой, кричала она в припадке томления, Я не могу без него. Красавчик ты мой, контуженький. Сергей Яковлевич прислушался к выстрелам. «Баррикада еще держится?» — спросил. «Да, князь, опять по льбу начали». Огурцов был трезв сегодня, как стеклышко. Мышецкий его отослал. «Итак, дело за выборами. Если бы не эти выстрелы, как они не созвучны выборам!» На днях прошли первую ступень голосования в провинции, по крестьянской курии. Подпёртый влиянием губернатора, Карпухин, кажется, пройдёт и вторую ступень благополучно. Мужики на выборах так кричали. «Помогай, Бог! Только бы до батюшки-царя выгребастаться! Йон нашей правды еще не слыхивал! Наша правда нерабочая, земная! Уж ты, Карпухин, обскажи царю всё, как тут есть!» А по степной курии, как и следовало ожидать, пройдет прапорщик султан сам Сырбай. Из тьмы и дикого разума он взберется в кресло депутата. И тут ничем нельзя отвратить этого постыдного факта. Законы степей закона не ведают. Зато совсем иная картина по городской курии. Самой буйной, пронизанной идеями бойкота со стороны депо убежденной в том, что никакой октябрист не нужен, никакой кадет не проскочит. А вот... А вот дядя Вася. Чем плох? Оказывается, многие в Уренске даже не знали, что имеют право голоса. Вчера таких обывателей обошли с повестками по домам, но последствия оказались самые печальные. Начался такой разброд в выборе кандидатов хоть святых выноси, выдвигали своих соседей. Во, Митрий Иванович, покажись, не бойся, не выдадим. И показывали Василиев Петровичей, каких-то загруженных пугливых Митричей. Кто они, откуда взялись, никто не знал ни ухом, ни рылом. Кончилось это, как правило, одним, скандалом. Не хотите наших в Думу сажать, но ну и хрен с вами. Повесткой у вашей подотрусь, и катись вы с вашими выборами. На кой ляд мне ваша дума сдалась? Тоже мне, демократы лыковы! Тьфу! В середине дня огурцов подозвал Мышецкого к телефону. Ваше сиятельство! Раздался приглушенный голос иконникова младшего, осмелюсь напомнить о старом договоре. Пусть цинично, но зато честно. Хлеб я тогда дал, а теперь ваш голос. «Да-да», — отозвался Мышецкий, «как вы могли сомневаться. По городской курии я поддержу непременно вашу кандидатуру. И мой слабый голос, надеюсь, не останется глазом вопиющего в пустыне». Одевшись, князь отправился отдать свой голос за хлеб. «Цинично». Зато убежденно. Для начала заглянул в помещение рабочей курии, но там было тишайшее. Да и само помещение, отведенное для выборов, плохо согласовалось с рабочей курией. Окружной суд. В одной комнате стояла урна, а в другой сидел прокурор, составляя списки, подлежащих аресту. Выборщик показал мышецкому свои списки. Чистенькие. Видите, сказал, пять человек, а более не идут. Со стороны депо стучали редкие выстрелы. Там уже какой день шла борьба казаков с баррикадой. Алябьев же, ввести в дело войска, отказался на том основании, что ненадежны. И очень хорошо, согласился с ним Мишецкий, коли вы утверждаете, что армия есть священный сосуд так не будем его тревожить. В думе, за низкой решеткой, словно гробы, стояли избирательные ящики, обвязанные бичевкой и опечатанные. Возле них пристроились длинные столы, за ними сидели учителя гимназий, и над каждым из них висели буквы А, Д, Е, Л, М, Р и С, О. Соответственно, подходили к столам для отметки и избиратели. Распорядители ставили птичку, чтобы никто не проголосовал дважды. А то отрыганьев тут уже людей подзапутал. Ходили за него и по три раза, пока не попались. Хорошо, что вовремя спохватились. Бобр сидел как раз под буквами МР, а над головой у него качалась доска с надписью. Россия для русских. Да здравствует правовой порядок! Вот к нему-то и направил свои стопы Мышецкий. Добрый день, Авди Маркович! Наконец-то дождались! И не говорите, князь, наконец-то дождались. Поздравляю вас, Авди Маркович, как гражданина! И я вас, князь, тоже как гражданина. «Пришел я как гражданин к гражданину», — сказал Мышецкий, — «чтобы отдать свой долг. Вот записку я уже заготовил». Сергей Яковлевич показал заклеенную почтовой маркой записку для голосования, в которой он еще дома поставил имя Иконникова. Бобр порылся в бумагах, вспотел и повернулся к соседу. «Михайло Давыдович...» — У вас нету князя в списках. — А князя и быть не может, — ответил тот, глядя косо. — Никто нашему князю и не давал права на голосование. Со стороны вокзала взревели подходящие паровозы, и Конников младший наблюдал издали, с тревогой. Голос губернатора был необходим ему, как заручка. Потом-то он и сам поскачет. Сергей Яковлевич, покраснев, мял в пальцах записку. «Позвольте, господа, но как же быть со мною?» «Верно», — сказал Бобр. «Лица, стоящие на военной и государственной службе, права голоса не имеют». «Извините, князь, мы ценим ваш гражданский порыв, но поймите и нас». «Я понимаю», — ответил Мышецкий. Но мой голос не есть голос лица, облеченного властью, а лишь голос местного обывателя. Вы же знаете, я землевладелец Уренской губернии на одних паях с Конкордией Ивановной. Даже если и допустить вас как местного помещика, мстительно ответили за соседним столом, то все равно не имеете права голоса благодаря малому цензу оседлости». Иконников делал князю издали какие-то знаки. Сергей Яковлевич стыдился своего положения, своих слов о гражданстве, которые он с горяча тут выпалил. Смешно ведь. От стыда он обозлился на всю городскую курию. "Хорошо", сказал. "Но вы же господа должны понять всю несостоятельность обструкции в отношении меня. Наконец- Кто больше моего сделал в губернии для права выборов? Кто всегда поддерживал идею гражданских свобод? Это возмутительно. Иконников все еще делал тайные знаки. Сергей Яковлевич отошел от бобра и стал пихать свою записку в щель избирательного ящика. Щель была узкая, записка застряла. Стойте, князь! Закричали ему из-под букв А, Д, Е, Л, М, Р и С, О. «Я имею право. Я гражданин империи, как и вы, господа». «Полицию! Где полиция?» «Пущай, сует. Он князь. Ему можно». «Да здравствует анархия!» «Князь, вы же юрист. Не переступайте законности». «Суй, Яго, суй! Пальцем, пальцем! Городовой!» «Не надо городового!» — уже пропихнул. «Мышецкий, красный как рак!» — отошел от ящика. «Для чего же мы прошли трудный путь? Постыдитесь, господа!» Бобр повернулся к собранию. «Прошу протокол!» Голос князя, упавший в ящик, мы не можем считать законным. Верный Драбант Огурцов долго еще поджидал возвращения князя с выборов. Мышецкий все не шел, а уже хотелось постелить, как всегда, двухспальную. Глянул на часы. Пора, пора. Адмиральский час давно пробил. С вокзала все ревели паровозы. Потом ухнула пушка, Огурцов отворил двери в кабинет губернатора, замер. Из-за стола уренского владыки, улыбаясь, поднялся навстречу Огурцову ласковый Осип Донатович Паскаль. «Ну что, подлый креатур?» — спросил он. «Кончилось ваше время. Что теперь будешь делать?» Огурцов, заплетаясь ногами, долго искал свою шапку. Кто-то из молодых чиновников, жалея старика, подал ему пальто. Снова ударила пушка со стороны депо. Выбирался на крыльцо присутствия. Черным казалось солнце. Увидел швейцара. — Хоть ты, скажи! — взяли нашего князя. Прямо-таки с участка. Нечто насквозь пропились, что слыха не слыхали. Взяли вот теперь его. Шипка большое начальство понаехало с пушками. Теперь всю губернию расшибут об стенку. И будут расшибать до скончания веку. Так что, ежели мысли чужие имеете, так выбросьте ни к чему. Кое-как, обтирая заборы, дотащился старый чиновник до дому. Жена, старая и неопрятная, вышла к нему с мышеловкой. «Гляди», — сказала, — «две штуки сразу. Где это видано?» «А знаешь, Марьюшка», — ответил ей Огурцов, — «ведь я ничего не скопил. Прости меня, Марьюшка». Ничего, как другие, все мы пропили с князем. Проспись, сказала жена и ушла с мышеловкой. Скинул огурцов пальтишко на пол, в галошах подсел к окну, так и сидел до вечера, пока не стемнело. Служба кончилась, бегали солдаты, что-то кричали, стреляли. В потемках жена тронула его за плечо, позвала спать. Без працы, не бенды, кололацы, ответила огурцов, и долго крестилась под буханье пушки старая жена. Господи, никак мой-то рехнулся. Отвернись, шаромыжник проклятый, разит, будто из бочки. «И что это за наказание такое? У всех мужья, как мужья, ну и выпьют когда, но не все же время!» И благо вестила старым супругам ночная пушка.